«Шевцов!» – секунду спустя окликнул его Броган. Семён не оборачиваясь, остановился. Десантник нагнал его и осторожно ставил таблетки на место, прибавив еще три своих. «Пойдем в пещеру», – примирительно сказал он. «Будем подыхать вместе». Семён не ответил, он уже давно понял, что шансов дождаться помощи у них нет. «Давай попробуем уснуть», – внезапно предложил он. «Может, и ты услышишь это?» «Не уверен, что у меня получится», – хрипло ответил Дэйв. «Я просто не смогу уснуть. Сделай себе инъекцию». «Хорошо, я попробую». Они легли на каменном полу, прижавшись друг к другу спинами. семён уснул первым. Дэйв еще ворочался, терзаемый мрачными мыслями. Он долго играл с судьбой, выкручиваясь из ситуации и потруднее, чем это. Но, наконец, она прижала его. И на этот раз выходы из сложившейся ситуации, похоже, действительно нет. Нескладно как-то все получилось. Броган не заметил, как уснул. Да и уснилось, что он сидит за пультом управления искалеченного телура. Бронеплиты уже упали в океан, и сквозь прозрачный пластик купола видно его перекошенное лицо. Корабль падает в пенистую полосу прибоя, к подножию исполинских деревьев. Какие-то мгновения – отделяет его от рокового удара. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Неслышный голос бьется в рассудке, словно раненый зверь в тесной клетке. Прозрачный колпак вдруг отлетает в сторону, и крохотная точка пилот-ложемента взмывает вверх, прочь от погибающего корабля. Как странно наблюдать эту сцену со стороны. Кто мог это видеть? Океан? Деревья? Ошибка. Не так. Кислород. Жизнь. Ослепительная вспышка и Теллура нет. Дэв вскрикнул и проснулся. Он обвел недоумевающим взглядом сумрак пещеры и взглянул на хронометр. Прошло почти два часа. Что за странный сон? И почему вокруг так темно? Он отлично помнил, что они не заваливали вход в пещеру. Входа не было. На его месте расположилось серое пятно. Дэв машинально достал оружие и поднялся на ноги. «Хорошо, что семён спит», – подумал он, приближаясь к пятну. Отверстие, через которое они входили в пещеру, осталось на месте, но его затянуло какая-то полупрозрачная масса. Он осторожно вытянул руку и коснулся преграды. Упругая, явно органическая пленка толщиной всего 2-3 сантиметра. Он нажал, рука провалилась и вышла наружу. Назад. Дейв отпрянул, но ничего не произошло. Мембрана осталась цела. Он попробовал выйти. Преграда издала глухой чавкающий звук, тело встретило легкое сопротивление и Броган оказался снаружи. Вокруг все оставалось неизменно. Он пожал плечами и вернулся в пещеру. «Скоро я вообще разучусь удивляться», – подумала Симу. семён заметался в тяжелом сне. «Анализатор. Мембрана», – прохрипел он. «Что? Что ты сказал?» Переспросил Дэйв, но семён уже успокоился. Выражение муки постепенно сползло с его лица. Он спал. Дэйв достал анализатор, крохотный экран осветился и показал, что пещера наполнена воздушной смесью, аналогичной земному эталону, только с повышенным содержанием кислорода. «Наверное, я спятил», – прошептал Дэйв. Он выскочил через чавкающую мембрану и посмотрел на данные анализатора. Здесь была обычная атмосфера планеты. Прибор вновь и вновь подтверждал это. Он вернулся в пещеру. Кислород. Дэйв склонился над спящим Семеном и достал его анализатор. Кислород. Но кто загерметизировал пещеру и подал сюда пригодную для дыхания смесь? Дэйв понимал, что неоправданно рискует, но на какие-то мгновения потерял контроль над своими чувствами. Этого оказалось достаточно, чтобы дрожащие пальцы отстегнули забрало гермошлема. Он со страхом ожидал приступа удушья, но, сделав осторожный вдох, понял, что не чувствует никаких признаков недомогания, разве что воздух отдавал непонятной горечью. Он дышал, еще не до конца поверив в реальность происходящего.